Глава 27. В отличие от него, Мила знала, куда ей хочется кинуться, и наутро первым делом отправилась на ту улицу, где до недавнего времени проживала Вика Ступавина. Адрес она выписала из ее паспорта. Кстати, судя по паспорту, она все еще была там прописана. Однако сначала Мила решила зайти к Викиной тетке, Раисе Петровне Синяковой, чтобы выслушать ее версию случившегося с племянницей. Леночка Егорова сказала, что ничего от нее не добилась, и Миле захотелось составить собственное мнение об этой женщине. «Пусть Вихров раскапывает то, что считает нужным. Труд Милы тоже даром не пропадет». Возможно, они просто подойдут к разгадке с разных сторон. Мила подготовила для тёттки несколько легенд, объясняющих ее интерес к вике ступавиной. И когда увидела Раису Петровну воочию, мгновенно поняла, что ее легко можно поймать на свой деловой вид в купе с простенькой ложью. Здравствуйте! сказала она уставшим голосом, когда Раиса Синякова открыла дверь. «Я занимаюсь аудиторской проверкой на фирме, где до недавнего времени работала ваша племянница». «Чтобы у аудиторов не было к ней претензий, необходимо кое-что прояснить». «Она ничего этой фирме не должна», — категоричным тоном заявила хозяйка квартиры. «Это была высокая худая женщина», с длинным носом и скандальным характером. Говорила она громко и слегка визгливо, считая, что от всего мира нужно обороняться. Впрочем, к Миле она отнеслась довольно благосклонно. «Вам ведь уже задавали вопросы по поводу Викиного отъезда?» — спросила та, снимая сапоги на коврике в коридоре. «Была, была у меня та штучка, чьего мужа моя Викуша к рукам прибрала». — гордо сказала Раиса Синякова, усадив Милу пить чай. — Мой-то козёл от неё сразу голову потерял. — Расскажи ей, — говорит, — всё как на духу. А я не стала. Муж Раисы был тут же, на кухне, подклеивал рассохшиеся ящики буфета. Когда его обозвали, он даже не покраснел и не покосился на жену. Мила с любопытством приглядывалась к нему, пытаясь решить для себя, кто он есть на самом деле. Действительно козёл, возведённый в ранг счастливого супруга? Или несчастный супруг, низведённый до ранга козла? На носу у него сидели очки с толстыми линзами, дужки которых цеплялись за тонкие оттопыренные уши, похожие на капустные листья. «Я всё закончил», — проблеял он, — поднимаясь с колен и взирая на жену бесстрастным взглядом. — Тогда убирайся прочь, не порти вид! — Раиса захохотала, показав два золотых зуба, вмонтированных в верхнюю челюсть. Ее супруг покорно ретировался в комнату. — Вы ведь, наверное, тоже Вику искали, — предположила Мила, глотая невкусный чай, отдававший бумагой. Спрашивать в лоб, что за сведения хозяйка утаила от Леночки Егоровой, не хотелось. А чего мне ее искать? Она всегда была девка непромах. Когда мне объяснили, что она исчезла вместе с одним из своих боссов, я мысленно пожелала ей доброго пути и всех благ. А Егорова не выдержала мило Это финтифлюшка? Зачем бы я стала наводить ее на след моей умненькой племянницы, а? Скажите на милость. А у вас есть след? Осторожно поинтересовалась Мила. Ха, радостно ответила Раиса. Раньше были догадки, а теперь появилось их подтверждение. Семён внезапно завопила она, принеси Викино письмо. Рая, может, не надо? испуганно спросил Семён, появляясь на пороге кухни с конвертом в руках. «Иди отсюда!» — прикрикнула на него та, выхватывая конверт из-за его мягких пальцев. Советчик выискался. «Вика прислала вам письмо?» — не сдержала своих эмоций мило. «А то! Любит она тетку свою! Поди, единственная родственница!» «Не считая этого!» — она мотнула головой в сторону комнаты. «Хотя какой он к ядреной фене родственник!» Глист доморощенный. Самой стыдно, что живу с такой образиной и половой тряпкой. Произнося эти слова, Раиса, впрочем, выглядела не слишком удрученной. Мило же не сводила глаз с конверта. Ей страсть, как хотелось, подержать его в руках. Однако вместо того, чтобы расстаться с письмом, Раиса решила прочесть его мили самостоятельно. Впрочем, на самом деле это оказалось не письмо, а открытка. «Дорогая тетечка Раечка», — громко прочла Синякова, — «пишу, чтобы тебя успокоить. Не волнуйся за свою племянницу, у меня все тип-топ. Живем на широкую ногу, перспективы отличные, климат благодатный. Он меня обожает и буквально носит на руках. Я совершенно счастлива, тетечка». Кстати, поздравляю с днём рождения и желаю всего самого наилучшего. Твоя племянница Вика. — А когда же вы получили это послание? — поинтересовалась Мила с огромным интересом. — Неделю назад, — тотчас же ответила Синякова. — У меня неделю назад был день рождения. Вот она и вспомнила про тётку Раису. — Можно посмотреть открытку? — спросила Мила, робко протянув руку. Она бы не удивилась, если бы хозяйка треснула ее конвертом по пальцам. Раиса, впрочем, была настроена миролюбиво. Она без колебаний подала Миле конверт и открытку, сложенные вместе. — Испания! — выдохнула та. — Надо же, куда их унесло! — Уносит только нечисть! — снова хохотнула Раиса. — А моя Викуша уехала, как гранд-дама! — А... «А вы уверены, что это ее почерк?» Осторожно поинтересовалась Мила, разглядывая круглые буквы с завиточками сверху. «Уверена ли я?» — обиделась Раиса. «Конечно, уверена!» Семён снова завопила она, заставив Милу подпрыгнуть на табуретке. «Принеси коробку со старыми открытками!» «Да пошевеливайся!» Когда семён появился с картонной коробкой, Оклеенные пестрыми обоями, Раиса выхватила доставленную вещь у него из рук. «Вечно приходится тебя ждать, болван ты эдаги!» Болван и козел в одном лице попятился. Вид у него был виноватый и слегка испуганный, словно он боялся, что за гневными словами жены последует физическая расправа. Мила ничуть не удивилась бы, узная, что Синякова поколачивает своего благоверного. «Вот, глядите!» Раиса принялась ожесточенно копаться в коробке. Наконец она вытащила оттуда несколько открыток, начинавшихся теми же словами, которые Мила только что прочитала «Дорогая тетечка Раечка». На первый взгляд почерк на всех открытках был один и тот же. Перебирая их, Мило глубоко задумалась – и так, если открытку прислала Вика Ступавина чуть больше недели назад, значит... Значит, она уехала в Испанию с другим, поддельным паспортом. Кто такой он? Упоминаемый в открытке было ясно без слов. Конечно, это Егоров. Получается, что бегство парочкой было задумано давно и тщательно подготовлено. Мила все больше склонялась к мысли, что Орехов участвовал во всей этой афере с внезапным исчезновением партнера. Может быть, он действительно позарился на Леночку, и ему было выгодно сплавить Пашку на край света, чтобы закрутить роман с его женой. Впрочем, гуливерша Лариса в эту схему никак не вписывалась».